Запись на автоответчике Исповедуйся, сын мой Крутого чувака судит за угон автомобиля Скажите, пожалуйста, у вас есть три Мерседеса БМБ, Ниссан Патрол Почему же вы угнали эти старенькие потрепанные загулики? Гражданин судья, я был настолько пьян, что не рискнул ехать на своей машине. статистика статистике из высоти человек 19 говорят, о нас плохо. И лишь один хорошо. Но и это у него получается плохо. Опять напился. Сколько можно? То пиво, то водка, то водка, то пиво. А для меня тебе и дела нет. Дальше так жить нельзя. Выбирай. Или, или. Выбираю, или, или. Ну, или пиво, или водка. Она шейка водку странной Она пивом. Она добыла водку ла -ла ла -ла ла -ла Она водку Она водку Она водку пивом. Поэтому больные отказывались ею пользоваться.